«Это утиль сырье принесли?» — спросила она про мешок Ващева. «Нет», — сказал Чеклин. «Это тебе игрушки собрали. Вставай выбирать». Настя встала в свой рост, потопталась для развития и, опустившись на место, обхватила раздвинутыми ногами зарегистрированную кучу предметов. Чеклин составил ей лампу со стола на пол, чтобы девочка лучше видела то, что ей понравится. Активист же и в темноте писал без ошибки. Через некоторое время активист спустил на пол ведомость, дабы ребенок пометил, что он получил сполна все нажитое имущество безродного умерших батраков и будет пользоваться им впрок. Настя медленно нарисовала на бумаге серп и молот и отдала ведомость назад. Чеклин снял с себя стеганую ватную кофту, разулся и ходил по полу в чулках, Довольный и мирный, что некому теперь отнять у Насти ее долю жизни на свете, что течение рек идет лишь пучины морские, и, уплывшие на плоту, не вернутся мучить молотобойца Михаила. Те же безымянные люди, от которых остались только лапти и оловянные серьги, не должны вечно тосковать в земле, но подняться они не могут. Прошепский обратился Чеклин. «Я», — ответил инженер, — Он сидел в углу, опершись туда спиной, и равнодушно дремал. Сестра ему давно ничего не писала. Если она умерла, то он решил уехать стряпать пищу на ее детей, чтобы истомить себя до потери души и скончаться когда-нибудь старым, привыкшим нечувствительно жить человеком. Это одинаково, что умереть теперь, но еще грустнее. Он может, если поедет жить за сестру, Дольше и печальнее помнить ту прошедшую в его молодости девушку, сейчас уже едва ли существующую. Прушевский хотел, чтобы еще немного бы была на свете, хотя бы в одном его тайном чувстве взволнованная юная женщина, забытая всеми, если погибла, стряпающая детям щи, если жива. «Прушевский, сумеют или нет успехи высшей науки», «Воскресить назад сопревших людей?» «Нет», — сказал Прушецкий. «Врешь», — упрекнул Жачев, не открывая глаз. «Марксизм все сумеет. чего ж тогда Ленин в Москве целым лежит? Он науку ждет, воскреснуть хочет». «Пускай», — сказала Настя. «Он встанет и будет жить старичком. Сталин ведь прогнал всех буржуев. Ленину теперь хорошо». А я бы Ленину нашел работу, сообщил Жачев. Я бы ему указал, кто еще добавочно получить должен кое-что. Я почему-то такое любую стерву с самого начала вижу. Ты дурак, потому что объяснила Настя, копаясь в батрацких костях. Ты только видишь, а надо трудиться. Правда ведь, дядя Ващев? Ващев уже успел покрыться пустым мешком, И лежал, прислушиваясь к биению своего бестолкового сердца, Которое тянуло все его тело в какую-то нежелательную даль жизни. «Неизвестно», — ответил Ващев Насте. — «трудись и трудись. А когда потрудишься до конца, когда узнаешь все, То уморишься и помрешь. Не расти, девочка, затаскуешь». Настя осталась недовольна. «Умирать должны одни кулаки, а ты дурак! Жачев, сторожи меня опять, я спать захотела!» «Иди, девочка, — отозвался Жачев, — иди ко мне от подкулачника, он заработать захотел, завтра получит!» Все смолкли в терпении, продолжая ночь. Лишь активист немолчно писал, и достижения все более расстилались перед его сознательным умом, Так что он уже полагал про себя. Ущерб приносишь союзу, пассивный дьявол. Мог бы весь район стравить на коллективизацию, А ты в одном колхозе горюешь. Пора уж целыми эшелонами населения в социализм отправлять, А ты все узкими масштабами стараешься. Эх, горе! Из лунной чистой тишины в дверь постучала чья-то негромкая рука, И в звуках той руки был еще слышен страх пережиток. Ходи, Заседания нету, — сказал активист. — Да то-то, — ответил оттуда человек, не входя. — А я думал, вы думаете. — Входи и не раздражай меня, — промолвил Жач. Вошел Гелисей. Он уже выспался на земле, потому что глаза его потемнели от внутренней крови и окреп от привычки быть организованным. Там медведь стучит в кузне и песню рычит. И весь колхоз глаза открыл. «Нам без тебя жутко стало». «Надо пойти справиться», — решил активист. «Я сам схожу», — определил Чеклин. «Сиди, записывай получше. Твое дело ум». «Это пока я дурак», — предупредил активиста Жач. «Но скоро мы всех разактивим. Дай только массам измучиться. Дай детям подрасти». Чеклин пошел в кузню. Велика и прохладна была ночь над ним. Бескорыстно светили звезды над снежной чистотой земли, и широко раздавались удары молотобойца, точно медведь застыдился спать под этими ожидающими звездами и отвечал им, чем мог. Медведь правильный пролетарский старик мысленно уважал Чеклин. Далее молотобойц удовлетворенно и протяжно начал рычать, сообщая вслух какую-то счастливую песню. Кузница была открыта в лунную ночь на всю земную светлую поверхность. В горне горел дующий огонь, который поддерживал сам кузнец, лежа на земле и потягивая веревку мехов. А молотобоец, полня довольный, ковал горячее шинное железо и пел песню пастью. «Ну, никак заснуть не дает», — пожаловался кузнец. «Встал, разревелся, я ему горно зажег, а он и пошел бузовать». «Всегда был покоен, а нынче как с ума сошел». чего ж такое?» — спросил Теклин. «Кто его знает? Вчера вернулся с раскулачки, так все топтался и по-хорошему борчал. Угодили, стало быть, ему. А тут еще проходил один подактивный, взял и материю пришил на плетень. Вот Михаил глядит все туда и соображает что-то. Кулаков, дескать, нету, а красный лозунг от этого висит». «Вижу, входит что-то в его ум, и там останавливается». «Ну ты спи, а я подую», — сказал Чеклин. Взяв веревку, он стал качать воздух в горное, чтобы медведь готовил шины на колеса для колхозной езды. Поближе к утренней заре гостевые вчерашние мужики стали расходиться в окрестность. Колхозу же некуда было уйти, и он, поднявшись с сорок двора, начал двигаться к кузне, откуда слышалась работа молотобойца. Прушевский и Ващев также явились со всеми совместно и глядели, как Чеклин помогает медведю. Около кузни висел на плетне возглас, нарисованный по флагу. «За партию, за верность ей, за ударный труд, пробивающий пролетариату двери в будущее». Уставая, молотобоец выходил наружу и ел снег для своего охлаждения, а потом опять всаживал молот в мякоть железа, все более увеличивая частоту ударов. Петь молотобойцу уже вовсе перестал. Всю свою яростную безмолдную безмолвную радость он расходовал в усердие труда, а колхозные мужики постепенно сочувствовали ему и коллективно крякали во время звука кувалды, чтоб шины были прочнее и надежней. Елисей, когда присмотрелся, то дал молотобойцу совет — «Ты, Миш, бей Джошкой, тогда шина хрустка не будет и не лопнет, а ты лупишь по железу, как по стерве. А оно ведь тоже добро, так не дело». Но медведь открыл на Елисея рот, и Елисей отошел прочь, тоскуя о железе. Однако и другие мужики тоже не могли более терпеть порчи. «Слаб же бей, черт, загудели они!» «Не гадь всеобщего!» Теперь имущество, шо сирота, пожалеть некому. Да тише ты, домовой. Шо ты так содишь по железу, Шано, оно, единоличное шо ли? Выйдёс ты, дьявол, уморись, идол шерстяной. Вычеркнуть его надо из колхоза и более ничего. Альному нам убытки терпеть на самом-то деле?» Но Чеклин дул воздух в горна, Молотобоец старался поспеть за огнем И крушил железо, как врага жизни, Будто если нет кулачества, Так медведь один есть на свете. «Ведь это ж горе!» — вздыхали члены колхоза. «Вот грех-то! Все теперь лопнет, Все железо в скважинах будет». Наказание господне, отронуть его нельзя, скажут бедняк, пролетариат, индустриализация. Это ничего, вот если кадр скажут, тогда нам за него плохо будет. Кадр пустяк, вот если инструктор придет, либо сам товарищ Пашкин, тогда нам будет жара. А может ничего не станет? Может бить? Что, то сатанил что ли он союзный. — На Медне товарищ Пашкин специально приезжал, ему ведь тоже скучно без батраков. А Елисей говорил меньше, но горевал почти что больше всех. Он и двор-то когда-то имел, так ночей не спал, все следил, как бы что ни погибло». Как бы лошадь не опилась, не объелась, Да корова, чтоб настроение имела, а теперь, когда весь колхоз, весь здешний мир отдан его заботе, потому что на других, надеяться, он опасался, теперь у него уже загодя болел живот от страха такого имущества. Все уж сохнем, произнес молча проживший всю революцию середняк, раньше за свое семейство боялся. А теперь каждого береги. Это нас вовсе замучает за такое иждивение. Вощеву грустно стало, что зверь так трудится, будто чует смысл жизни вблизи, а он стоит на покое и не пробивается в дверь будущего. Может быть, там действительно что-нибудь есть? Чеклин к этому времени уже кончил дуть воздух и занялся с медведем готовить бароньи зубья. Не сознавая ни наблюдающего народа, ни всего кругозора, двое мастеровых неустанно работали по чувству совести, как и быть должно. Молотобой ковал зубья, а чеклин их закаливал, но в точности не знал времени, сколько нужно держать в воде зубья без перекалки. «А если зуб на камень наскочит, — стеная произнес Елисей, — если он на тверь какую-либо заедет, ведь пополам зубок будет!» «Выная дьявол железку из жидкого!» — воскликнул колхоз. «Не мучай материал!» Чеклин вынул было из воды перетомленный металл, но Елисей уже лично вошел в кузню, отобрал у Чеклина клещи и начал закаливать зубья своими обеими руками. Другие организованные мужики также бросились внутрь предприятия и с облегченной душой стали трудиться над железными предметами, С той жадностью, когда прок более необходим, чем ущерб. «Эту кузню надо запомнить, побелить», — спокойно думал Елисей за трудом. «А то стоит вся черная. Разве это хозяйское заведение?» «Дайте, я буду веревку все время дергать», — попросил Ващев у Елисея. «У вас воздух горно-тихо идет». «Ну, дергай», — согласился Елисей. «Только не шибко. Веревка теперь дорога». А к новым мехам тоже с колхозной сумкой не подойдешь. — Я буду потихоньку, — сказал Ващев, и стал тянуть и отпускать веревку, забываясь в терпенье труда. Приходило утро зимнего дня, и обычный свет сплошь распространялся по всему району. Лампа все еще горела в дворе, пока Елисей не заметил этого лишнего огня. Заметив же, он сходил туда и потушил лампу, чтобы керосин был цел. Уже проснулись девушки и подростки, спавшие толи в избах. Они, в общем, равнодушно относились к тревоге отцов. Им было неинтересно их мучение, и они жили, как чужие в деревне, словно томились любовью к чему-то дальнему. Домашнюю нужду они переносили без внимания, живя за счет своего чувства еще безответного счастья, на которое все равно должно случиться. Почти все девушки и все растущее поколение с утра уходили в избу читальню и там оставались, не евши весь день, учась письму и чтению, счету чисел, привыкая к дружбе, что-то воображая в ожидании. Рушевский один остался в стороне, когда колхоз ухватился за кузню, и все время неподвижно было плетня. Он не знал, зачем ему прислали в эту деревню. Как ему жить забытым среди массы? И решил точно назначить день окончания своего пребывания на Земле. Вынув книжку, он записал в нее поздний вечерний час глухого зимнего дня. Пусть все улягутся спать, окоченелая Земля смолкнет от шума всякого строительства, и он, где бы ни находился, ляжет вверх лицом и перестанет дышать. Ведь никакое сооружение, никакое довольство, Ни милый друг, ни завоевание звезд Не превозмогут его душевного оскудения. Он все равно будет сознавать тщетность дружбы, Основанной не на превосходстве и не на телесной любви, И скуку самых далеких звезд, Где в недрах те же медные руды, И нужен будет тот же ВСНХ. Рушевскому казалось, что все чувства его, все влечения и давняя тоска встретились в рассудке и сознали самих себя до самого источника происхождения, до смертельного уничтожения наивности всякой надежды. Но происхождение чувства оставалось волнующим местом жизни. Умерев, можно навсегда утратить этот единственный счастливый, Истинный район существования, не войдя в него. Что же делать, боже мой, если нет тех самозабвенных впечатлений, откуда волнуется жизнь, и, вставая, протягивает руки вперед к своей надежде? Рушевский закрыл лицо руками в колхозе. Пусть разум есть синтез всех чувств, где смиряются и утихают все потоки тревожных движений, Но откуда тревога и движение? Он этого не знал. Он только знал, что страсть рассудка есть влечение к смерти. Это единственное его чувство. И тогда он, может быть, замкнет кольцо. Он возвратится к происхождению чувств, к вечернему летнему дню своего неповторившегося свидания. товарищ. «Это ты пришел к нам на культурную революцию?» Крушевский опустил руки от глаз. Стороною шли девушки и юношество в избу читальню. Одна девушка стояла перед ним, в валенках и в бедном платке на доверчивой голове. Глаза ее смотрели на инженера с удивленной любовью, потому что ей была непонятна сила знания, скрытая в этом человеке. «Она бы согласилась!» преданная вечно любить его, седого и незнакомого, согласилась бы рожать от него, ежедневно мучить свое тело, лишь бы он научил ее знать весь мир и участвовать в нем. Ни что ей была молодость, ни что свое счастье, она чувствовала вблизи несущиеся горячие движения. У нее поднималось сердце от ветра всеобщей стремящейся жизни, но она не могла выговорить слов своей радости и теперь стояла и просила научить ее этим словам, этому умению чувствовать в голове весь свет, чтобы помогать ему светиться. Девушка еще не знала, пойдет ли с ней ученый человек и неопределенно смотрела, готова ли опять учиться с активистом. «Я сейчас пойду с вами», — сказал Прушевский. Девушка хотела обрадоваться и вскрикнуть, но не стала, чтобы Прушевский не обиделся. «Идемте», — произнес Прушевский. Девушка пошла вперед, указывая дорогу инженеру, хотя заблудиться было невозможно. Однако она желала быть благодарной, но не имела ничего для подарка следующему за ней человеку. Члены колхоза сожгли весь уголь в кузни. Истратили все наличное железо на полезные изделия, Починили всякий мертвый инвентарь, И с тоскою, что кончился труд, И как бы теперь колхоз не пошел бы убыток, Оставили заведение. Молотобоец утомился еще раньше. Он вылез недавно поесть снегу от жажды, И пока снег таял у него во рту, Медведь задремал и свалился всем туловищем вниз на покой. Вышедши наружу, колхоз сел очередью плетня и стал сидеть, озирая всю деревню. Снег же таял под неподвижными мужиками. Прекратив трудиться, Ващев опять вдруг задумался на одном месте. — Очнись, — сказал ему Чиклин, — ляжь с медведем и забудься. — Истина, товарищ Чеклин, забыться не может. Чеклинов хватил Ващеву поперек и сложил его к спящему молотобойцу. Лежи молча, сказал он над ним. Медведь дышит, а ты не можешь. Пролетариат терпит, а ты боишься. Ишь ты, сволочь какая? Ващев приник молотобойцу, согрелся и заснул. На улицу вскочил всадник из района на трепещущем коне. Где актив? крикнул он сидящему колхозу, не теряя скорости. Скачи прямо, сообщил путь колхоз.